Глава 28. Миря пример с идущих неровным строем впереди работников, Джем подхватила металлический колбу и скребок, состоявшего у выхода длинного подноса, и двинулась вслед за остальными. Привыкшие к ежедневной рутине рабы уверенно сворачивали каждый в свой отведённый коридор. Маркус старался держаться поближе к Кэтриси, и не зря. А ты куда? Шуганул ей один из конвоиров, заметив, что девушка собралась в одно из ответвлений. Туда нельзя, забыла, что ли? Глаза отصорно загорелись. Кажется, у них есть примерный план отступления. Раз туда нельзя, скорее всего, в ту сторону либо выход к кораблям, либо же неисследованные caverns. Лучше, конечно, последнее. Маркус благоразумно осознавал, что сражаться с пиратами на их территории он численностью не вышел. А вот скрыться и переждать, пока прилетит подмога, на это они с Джен вполне способны. Главное не попасть в зону действия сигнала о взрыве, установленного на ошеньке. Мысль, что он мог ошибиться и камень вовсе не глушит передачу, Цорн от себя старательно гнал. Дженнифер покорно потупилась и двинулась вслед за остальными рабами. В среднем за тремя трудящимися присматривал один надсмотрщик. Маркус понял, что пора сваливать, как только уловил эту закономерность. Главный отряд я ещё не пересчитал подчиненных, чтобы заметить их избыток. Но едва он это сделает, неизбежно возникнут вопросы, ответить на которые Цорь не сможет. Ну и не стоит забывать о бошеннике, который могут активировать в любой момент одним нажатием кнопки. Так что стараясь не привлекать к себе внимания, наёмник подстал, поравнявшись с Дженнифер которую тоже едва передвигала ноги, поглядывая по сторонам и на него, ожидая сигнала к побегу. Случай предоставился неожиданно. Отряд наткнулся на целый табун или, как его ещё назвать, червей, который пришлось обходить по стеночке. Пока все были заняты преодолением неожиданного препятствия, Маркус утянул девушку за руку в ближайший тоннель и припустил со всех ног. Ты знаешь, куда нам? пропыхтела Джен. Общая связь в шлемах работала слабо, едва улавливая сигналы от ближайших соседей. Стоило отойти на пару шагов, как появлялись шумы, а то и вовсе пропадал звук, что в свою очередь подтверждало версию об изолирующих стенах. Понятия не имею, но точно в ту сторону. Выдохнул Маркус, прижимаясь к стене у поворота и осторожно выглядывая за угол. Не хватало только на патруль какой наткнуться. Но коридор был безлюден, если не считать меланхолично ползущего одинокого червяка, и они поспешили дальше. Раз сказали, что туда нельзя, то нам как раз туда и нужно. Логично, согласилась Дженнифер и замолчала, не собираясь попусту тратить и без того не богатый запас заряда. Они бежали молча и целеустремлённо. Маркус старался поддерживать комфортный для девушки темп. Тем более, раз уж их сразу не хватились, сейчас вряд ли определят, в какую сторону отправлять погоню. Его вёл невидимый компас, который всегда срабатывал, стоило ему оказаться в незнакомой местности. Точка, на которую наёмник ориентировался, светилась мысленным маячком на периферии сознания и помогала выбирать направление на развилках. Иногда, конечно, они отклонялись от направления, что было неизбежно, учитывая запутанность переходов. Но потом снова выходили на нужную линию. Галерея сменила замкнутые тоннели внезапно. Цорн едва успел притормозить и перехватить разогнавшуюся девушку. Природа постаралась в этом месте, или же черви нашли особо вкусную породу и тщательно её подгрызли, но коридор дальше пестрел проёмами, как челюсть профессионального бойца с отсутствующими зубами. Откуда-то снизу доносились голоса. И Маркус присел на корточки, а после вовсе лёг плашмя и подполз ближе к краю. Растиравшаяся внизу пещера напомнила ему размерами давшнюю лабораторию, только света было куда меньше. Даже сияющие следы потускнели, словно черви опасались заглядывать в эту часть лабиринта. Кажется, ползучие тварюшки куда умнее, чем кажутся. Сорнбы на их месте тоже держался как можно дальше и от этого места. Ет всего спутника вообще. Но сейчас ему остро, как никогда, захотелось запрыгнуть в первый попавшийся корабль и улететь. Кажется, ичисленные преимущества охраны его не остановило бы. Сквозь похрустывание в эфире донёсся негромкий голос одного из маявшихся там внизу пиратов. И долго нам ещё торчать до смены? У меня даже протез уже устал, недовольно пробурчал один из них. Они не спеша брели между высокими рядами поставленных друг над другом ящиков с характерной маркировкой. Из упаковочных пирамид при разгрузке сородили настоящий лабиринт. До да здесь запаса на целый императорский флот, причём на пару лет не меньше. Терпи, ещё 3 часа и всё. Тебе лишь бы жаловаться. Работёнка не пыльная, не то что с этими придурками по пещерам за слизнями таскаться. Перат передёрнул плечами, одним натуральным, вторым металлическим, с одинаковой брезгливостью. Похоже, душа его к природе не лежала. Цорну совершенно не хотелось размышлять, где эти ребята успели разжиться таким количеством плазмы. Какая ему собственная разница? Зато подведённые к двум крайним распотрошённым коробкам провода, замкнутые на торчащих из оберегающего покрытия тубах, Красноречивыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы Похоже, приняли издаваемые ими звуки за очередной табун червяков и никак не отреагировали. Всё же человеческие шаги, даже крадущиеся, звучат несколько по-другому. Что там было? Поинтересовался у него Джен, когда они отползли подальше, и их шлемы перестали ловить сигнал чужих передатчиков. Ты вроде побледнел. За щитком плохо было видно выражение лица. Впрочем, так даже лучше. Маркусу не хотелось пугать её раньше времени. Но вот если они успеют убраться со спутника вовремя, тогда да. Но взглянув на неё, он понял, что не сумеет соврать. Дженнифер за всё это время стала ему куда больше, чем задание, мимолётное увлечение или подопечная, которую он обязан защищать. Она превратилась в напарника, полноценного, понимающего всё с полувзгляда, пусть и не до конца обученного. Хотя уровень некоторых навыков актрисыцорно поражал, а от партнёра деталей не скрывают. Там плазма, ящиков 300 не меньше, негромко ответил он. Пусть радиус действия системы передачи звука был крайне ограничен, от чего-то разговаривать в полный голос казалось неправильным. Они же скрываются. Кроме того, так тратится меньше кислорода, которого у них и без того в обрез. Этих зарядов хватит, чтобы разнести весь спутник к такой-то матери. Пожалуй, и основную планету зацепит по касательной. А зачем его разносить? Не поняла сначала Джен. Ей простительно. Она никогда раньше не участвовала в грабежах и похищении людей. Откуда ей знать, как принято действовать в подобных ситуациях? Впрочем, до неё быстро дошло. Заметать следы собираются. Скорее всего, вместе с рабами, мрачно подтвердил Цорн. Нам следует быть вдвойне осторожными. Надеюсь, мой сигнал был понят правильно, и они прилетят скрытно, а не с помпой и фейерверками. Кто они? Ты вызвал подкрепление, как тогда? Засыпала его вопросами Дженнифер. От пробудившейся надежды на благополучный исход побега она почти забыла о том, Что чуть ниже уровнем пиратами заготовлена детонационная установка планетарного масштаба, и о том, что будет с несчастными рабами, если безумный план всё же приведут в исполнение. Чего-то подобного, конечно, стоило ожидать. Вряд ли пираты не предполагали, что их рано или поздно вычислят и не предусмотрели способ замести следы. Но чтобы так радикально? Меня обыскивали тщательно, но вскрыть не догадались. вымыкнул Цорн, уверенно сворачивая в очередной коридор. Точка, которую он в сообщении назначил пунктом встречи, приближалась томительно медленно, но с каждым шагом их шансы избежать проклятого спутника росли. Как-то раз, застряв в шлюпке с отключёнными двигателями посреди осколков планеты, я задумался: а что было бы, если бы я не успел отправить сигнал до бедствия? Сдохли бы как пьдать. Значит, нужно сделать так, чтобы передатчик был всегда с собой. Маркус похлопал себя по правому боку и скривился. Пираты, сбив его, облегчили ему задачу. Никто не удивлялся тому, что пленник дёргается и шипит, держась за синяки. А что кроме синяков там ещё и небольшой разрез, позволивший извлечь прикреплённый к ребру миниатюрный ком, не знал никто. Доггл столь любезен, что предоставил им с Джин Медатсек в личное пользование на время перелёта. Так что у Маркуса было время набрать сообщение. Оставалось надеяться, что его старый приятель с военных времён правильно расшифрует полученное послание и не засветится на пиратских радарах. Они продвигались не слишком быстро, поскольку лабиринт вынуждал то сворачивать, отклоняясь от курса, то вообще возвращаться, наткнувшись на тупик. А уж сколько раз они поднялись почти к поверхности и спустились обратно на глубину, Дженни вовсе не считала, боясь впасть в панику или потерять всякую надежду. Она старательно гнала от себя мысль, что никаких спасателей не предвидится, а наёмник всего лишь даёт ей хрупкую надежду перед неминуемой гибелью. Заряд скафандра начал мигать, предрекая скорое отключение системы, когда они с сорном выбрались на поверхность спутника. Не сказать, что Бджем вздохнула полной грудью, но определённо стало легче. Воздух уже давно отфильтровывался кое-как. Она покраснела, запыхалась и тяжело дышала, выбираясь из встречи на вскольчик линепольском. Даже потрясающий вид на величественно вращающуюся планету прямо над головой, устрашающе близко, не вдохновил её. Ну, далеко ещё. Пропехтила она отчаянно жалея, что не может снять шлем, чтобы утереть пот со лба. Внутри в ковернах воздух был почище, но чем ближе к поверхности, тем хуже выглядела атмосфера. Ядовитые испарения, собравшиеся вокруг спутника, были видны невооружённым взглядом. Зловещие багровые завихрения собирались вокруг скал, создавая непередаваемую атмосферу наступившего апокалипсиса. Тут, конечно, красиво, Но мне бы хотелось умереть, окружённой внуками, а не газами. Да пришли, в общем-то. Прокашлял Маркус за её спиной и махнул рукой, указывая направление. Учитывая боевое прошлое Цорна и нагнетаемую ими тайну касаемо личности спасителей, Дженнифер ждала чего угодно. От команды космического спецназа до отряда Ленкоров, ожидающих отмашки к посадке на орбите спутника. Чего она точно не ждала? Так это притулившегося в глубокой расселине, древнего, побитого жизнью астероида ме торгового корабля. Ты серьёзно? Джен повернулась к Маркусу. Рыбка? Да мы стратосферу миновать не успеем, как нас за секунды собьют. Как она тут вообще оказалась? Её же пираты должны были снять на подлёте. Цорн молча хмыльнул, сычем выбесил, но и заинтриговал ещё больше. С другой стороны, какая разница, где именно им прятаться? На торговце хоть кислород есть. Мысль подстегнула Джен. Откуда только и силы взялись. И до гостеприимно открытого шлюза она добралась быстрее Маркуса, хотя наёмник не сильно отстал. Ему тоже поднадоело вдыхать многократно переработанные собственные отходы. Металлические створки с лязгом сомкнулись, зашипел перекачиваемый воздух. Стоило сигналу в внутренней двери смениться с красного на зелёный, как Дженса вздохом облегчения сорвала шлем и часто задышала, наслаждаясь металлическим привкусом очищенного воздуха. Даже тропики не пьянили так, как этот пропитанный техническими запахами кислород. "Кажется, мы выжили", взвизгнула она и бросилась на шею Маркусу. Тот уже тоже успел избавиться от шлема, Принял её в объятия и с готовностью ответил на поцелуй. Пожалуй, они перешли бы и к большему, если бы не деликатное покашливание, с трудом пробившееся сквозь пелену эйфории. Маркус, потрудись объяснить, с какого хрена мы ломелись через полгалактики? Тебе негде что ли было? Препекло, пробурчал незнакомый мужской голос. Джен поспешно разжала объятия, но далеко её никто не отпустил. Марк крепко обнял её за талию и повернулся к собеседнику. Можно сказать, что и припекло, хмыкнул наёмник. Меня тут, знаешь ли, убить хотели, и до сих пор хотят. Маркус многозначительно подцепил пальцем мошенник, демонстрируя украшение. Мужчина в проёме напрягся, словно готовясь выкинуть их за борт прямо сейчас. Ты что, приволок бомбу на мой корабль? прошептал тот злобно сверкая глазами. Если бы не удерживающая её рука дженбы попятилась, а то и вовсе сбежала. Выглядел хозяин рыбки угрожающе, совершенно не похожим на торговца. Если бы не лёгкая хромота, он походил бы один в один на тех ребят из спецотряда. Чем-то неуловим в повадках, в движениях, так что было ясно, что мужчина тоже далеко не прост. Сигнал перехвачен, команде ничто не угрожает, меланхолично сообщил женский голос откуда-то из-под потолка. Дженнифер вздохнула и огляделась. Не привыкла к общению напрямую со скинами.